Глава 5. Лука. Репетирую перед зеркалом разговор с Мэйл. Понимаю, что ты ещё толком жизни не видела. Прости мою самоуверенность, но я её знаю не с самой лучшей стороны. Сейчас у нас с тобой есть всё для удачного стартапа. Развечки, детективы. Мне тоже в детстве казалось это захватывающим. Нет, не пойдёт. Мэйл решит, что считаю её ребёнком. Вновь прыгаю по комнате, раскикаю кулаками воздух. и крушу невидимого противника, решившего сломать нашу с Кисулей жизнь. Далась ей эта академия. Нужно было заделать ей ребенка пару лет назад, и жили бы себе спокойно. Вон как она тогда взялась выхаживать малыша Фролова, финансиста. Ну, пожурил бы нас Фрол, зато Кисуля была бы при деле. А я бы уж на ремни порвался, но дал жене и ребенку все самое лучшее. Гормоны у Мэл еще гуляют, конечно. Не хочу в армию. Я свой долг Родине уже отдал. Мне больше по нраву пиджак и кабриолет, а не песочка и танк. Уважаю людей в форме, но не моё это. Блин, мэл. Куда ты нас вправливаешь? Вновь застываю перед зеркалом. Попробую начать зайти. Солнце моё, я приму любое твоё решение. Ага, сейчас. Хватаю за голову, внутри клокочет злость. Прислушиваюсь ещё к одному дядькинуму совету в душу. Возвращаюсь у равновешенным человеком. До переговоров ещё 2 часа. Натягиваю джинсы, майку и спускаюсь на первый этаж. За дверью комнаты Мэл тихо. У меня есть ключ. Вхожу с улыбкой, застываю. Окно на распашку, ветерок качает занавески. Кошка моя дикая не иначе, как в бане погружила упит, или на синовале рыдает. Иду тем же путём. Вылезаю из окна. Истошный крик Марго бьёт по барабанным перепонкам. «Рус, Лука, на помощь!» Дядька в одних джинсах выпрыгивает со второго этажа своего дома и несется к калитке. На мгновение столбенею от пируэтов Руслана и бросаюсь на помощь нашей королеве. Она возле бани. Первым подлетаю к Марго, но меня тут же чуть не сшибает с ног дядька. Он вцепляется в Марго мертвой хваткой. «Цела? Дети? Фрол? Что?» «Разнимите этих сумасшедших!» — рыдает она в голос. «Рус, Лука, на помощь!» сцепились как два бультерьера там в бане переглядываемся с Русланом догадывайся о ком идёт речь нашла коса на камень успокойся Ритуль разрулим дядька вытирает слёзы Марго и ураган наврывается в баню я следом за ним сзади симит Марго и тараторит фром мне как про армию сказал так я трупом легла не пущу и всё говорю пусть готовится экзамен и передаёт на следующий год Только я порадовалась, что девочка на девочку стала похожа и на тебя. Фрол пошёл поговорить с ней, но Мэл, оказывается, мечтала попасть именно в эти войска. На ринге Фрол и Мэл молотят друг друга по чище, чем бойцы на чемпионате. Хорошо перчатки надели. У моего босса раскашен нос, а у кисули губа. Оба красные и потные. Без слов влезаем с Русланом в ринг и тут же огрибаем. Не тронь меня, рычит Фрол на Руслана. «Отвали!» — отвешает мне под их Мел. Отец и дочь вновь бросаются друг на друга, падают. Поток белой пены обрушивается на них, как с неба. Марго, закусив губу, поливает их из огнетушителя. Костеря, на чем свет стоит. «Да что ж вас, как тигров, на тумбе держать?» Я еще не видел Марго такой разъяренной. Мы растаскиваем дручунов по углам. Еле удерживаю скользкое от пены тело Мел. Она отплевывается и трет глаза кулаками. «Что за дичь средь белой дня?» Маруся пытается перекричать шипящий баллон и ругань родственников. «Пенная вечеринка?» В баню вбегает Егор и забирает у Марго огнетушитель. Маруся забирается в ринг и, держась за веревки, добирается до нас с Мэл. «Вижу, как Руслан следит за ней и не иначе, как молится. Пол ринга сейчас скользкий, как каток». Ты и меня такой сделал, радуйся, бросает Мэл отцу в лицо, размазывая ладонью текущую кровь по подбородку. Всю жизнь доказывала тебе, что не хуже мальчика все могу. Пойду в армию и точка. Солнышко, успокойся. Маруся обнимает Мэл. Голос ее ровный, спокойный, но взгляд испепеляет, хоть снова врубая огнетушитель. Папа любит тебя, нас всех любит. Мэл вдруг обмикает в моих руках И я помогаю ей опуститься на колени. Сидим втроём, обнявшись. Девчонки всхлипывают у меня на груди, а в другом углу ринга кипят страсти. Фрол, закрыв глаза, развалился на стуле. Егор стоит рядом с аптечкой. Руслан пихает нашему предводителю ватные тампоны в нос. Рит рыдает, обхватив его колени руками. Тебе ж пальто скоро, что тебя несёт во все тяжки? Фрол треплет её по голове. и распихав опричников поднимается. Доча, дай пять. Хорошо бьёшься. Он двумя руками выдёргивает из наших объятий Мэл и прижимает к груди. Люблю тебя, родная, и всех девчонок наших люблю. Марго, роди мне ещё деву. Ещё? У Марго округляются глаза, и она прижимается к ногам Руслана. Дядька, помогай ей встать. Да, детей много не бывает. Пилюли твои я нашёл и выкинул. Марго садится на стол в углу ринга и задумчиво смотрит на мужа. «Господь не пошлет нам больше того, чего не сдюжим!» Егор открючивает колпачок у флакона, смачивает ватный диск и протягивает Марго. Аромат валерьянки распространяется по залу, щекочет в носу и очихаю. «Правду говоришь, Егор!» Фрол отрывает Мел от груди. «Меланюшка, может, дадим отступ новой дома, останетесь с луканей?» Господь не пошлёт нам больше того, чего не сдюжим, повторяет за Егором Мэл. Не держи меня. Она обнимает одной рукой отца, а другой касается спинки его носа. Прости, соданул тебе не со зла. Фрол рассматривает её губу. И ты меня прости. Мать, глянь, тут шить не нужно. Свихнуться можно с этой семейкой. Но до чего я их всех люблю? Поднимаюсь и смотрю на губы Мэл. Как можно было вообще замахнуться на свою дочь? Давно ничему не удивляюсь, но баи без правил между невестой и потенциальным тестем повергли меня в шок. Что же Мэл выкинет тогда в армии? Егор спешит к Мэл, Руслан ведёт Марго под локоть. Она похожа близко к Кубмуруку. Хорошо, близнецы в лагере, и Ксюх на сборах, бормочет она и поворачивает Мэл лицом к большому окну. Егор, дай перчатки. Дочь, у меня нет слов. Марго рассматривает губы Мэл. Да свадьба заживёт. Марго обрабатывает губу дочери и подмигивает ей. Смотри только, как бы жених не сбежал.